Четверг, 29 ноября, 29 недель и 4 дня. Первое. Программы дневного телевидения. Сколько раз за один год можно показывать вид на убийство? Второе. Люди с широкими задницами, которые перекрывают проход в супермаркете, так что невозможно протиснуться, чтобы посмотреть, какой майонез тебе нужен. Третье. Люди, которые не вытирают после себя капли мочи на сиденье унитаза. Сегодня проснулась подтекающей грудью и запором. То есть сиськи мои пошли в разнос, а в заднем проходе, наоборот, непроходимое затишье. И тут Элейн такая усаживает меня за стол и набрасывается на меня. А я вообще-то в халате. Ну ладно, не то чтобы набрасывается, но предъявляет мне целую кипу ужасных бланков, которые я должна заполнить. Что это... — спросила я, ещё не проморгавшись как следует после дерьмовой ночи и очередного потока цветных снов о том, как я жарю своего ребёнка на вертеле. — Это план родов. Тебе его выдали во время последнего визита к врачу. Я подумала, что пора его заполнить. Ну-ка, давай. — Он ведь лежал у меня в рюкзаке. — Да, но ты на него даже не взглянула, а зря. — Вы рылись у меня в рюкзаке? ну, не то чтобы прямо рылась, не волнуйся. Так, что тут у нас? Если бы она там всё-таки порылась, она бы нашла дневник и нож. И, может быть, заодно маленькую светящуюся табличку, на которой написано «Этот рюкзак принадлежит серийной убийце». Лучше не говорите ей, что заглядывали сюда без приглашения. Страница первая, где будут проходить роды. Где бы ты хотела? В больнице. Хорошо, но есть ещё вариант родов дома или в воде или больница, кровать, врачи, медсёстры, анестезия. Ладно. Как насчёт сопровождающих? Без сопровождающих. Ты уверена, моя хорошая? Мы с Джимом могли бы никаких сопровождающих. Следующий вопрос. Как насчёт ПОС во время родов? ПОС? Переспросила я. В обычной позе? Лёжа на спине, раскинув ноги и вопя во всё горло от боли. Пожалуй, выберу это. Тут написано, что ещё можно выбрать роды на корточках или стоя. Может, я решу эту проблему по мере её возникновения? Как думаете? Хорошо. Она поставила какую-то галочку и перевернула страницу. Обезболивание. Да, тут написано, что можно попробовать дыхательные техники. Массаж, иглоукалывание, медикаменты. «Энтонокс», «Петидин», «Эпидуральная анестезия». «Да». «Который вариант?» «Все». «Телесный контакт. Ты хочешь подержать ребёнка на руках, как только он родится?» Я не знала, как ответить на этот вопрос. «К счастью, мне это и не понадобилось, и Лейн уже всё решила сама». «Ну, конечно, хочешь. А ты уже думала о том, как поступишь с плацентой?» «Некоторые матери предпочитают не перерезать пуповину. Это называется лотосовые роды». «Фу, только не это. Сжечь чёртову жуть к ядрёной матери». «Арианан, милая, ну что за лексика?» «Я не буду эту самую плаценту ни есть, ни жарить, ни носить, как брелок на модном берете». Использовать пуповину вторично в качестве велосипедного насоса тоже не буду. И готовить вкуснейший смузи из своей амниотической жидкости вперемешку перемешку с семенами чия тем более. И я не собираюсь катать за собой тележку с гигантским шматком пульсирующего сырого мяса. Просто избавьтесь от нее, как будто ее и не было. — Хорошо. Элейн поставила еще одну галочку. Теперь к Это когда рассекают промежность, чтобы... На этом пункте я вышла из комнаты, а она больше ни разу не заговаривала об этих анкетах. Спустя некоторое время доставили колыбель, которую Элейн вынудила меня заказать на сайте BabyWolda, и Джим приступил к сборке. Они уже начали оборудовать детскую комнату, которую я использовала как свою гардеробную. И даже поговаривают о том, чтобы сломать стену, и тогда, малыш, будет всего в нескольких шагах от тебя. Ну-ну, уже предвкушаю. Элейн не разрешает мне находиться в доме, пока они там красят. Хоть краска и без запаха, она говорит, что нельзя рисковать. Поэтому нас с Дзынь отправили гулять на побережье. Я стараюсь изо всех сил, но мне никак не удаётся увидеть в этой комнате своего ребёнка. Я не могу представить, что она когда-нибудь выйдет из меня наружу. Не могу представить, как буду держать её на руках, прижимая к груди по методу кожи к коже. Как не напрягаю воображение, не могу увидеть, как она лежит в колыбельке, брыкается, сжимает руки в крошечные кулачки и засовывает их в рот, как озирается по сторонам. Я не хочу, чтобы она появилась в колыбельке. «Не хочу». чтобы она оказалась в этой комнате. Не хочу, чтобы она выбралась из меня туда, где до неё кто угодно сможет добраться. Где до неё сможет добраться Сандра Хаггинс. Где до неё смогут добраться мужчины вроде Патрика Эдварда Фентона. Внутри меня она в безопасности. «Ты уверена?» «Честно говоря, я тут себя чувствую стремновато, дорогая мамочка!» Звонит телефон. Это Серин. «Хм, интересно, зачем я вдруг ей понадобилась?» привет!» «О, привет, как ты?» «Всё нормально, спасибо. Звоню поздравить тебя с Днём Благодарения». «А, ну точно. День Благодарения». Муж заставляет её звонить мне хотя бы в этот день года, потому что в глубине души ты счастлива, что у тебя есть сестра. «Я тоже тебя поздравляю. Что там у вас? Как новый дом?» В кой-то веке голос у неё звучал радостно. «Ты представляешь! Мы теперь отстаём от тебя всего на пять часов. Я просто не могу описать, насколько мы все счастливы на новом месте. Совершенно другое дело». «Серин, у вас же, наверное, жуткая рань. Тут у нас одиннадцать утра». «Да, я на ногах с трёх часов ночи, чтобы всё подготовить. Спать вообще не могу. Детей вчера тоже еле уложила». «Здорово», — сказала я и отстегнула дзынь поводок. Мы как раз спустились по ступенькам к пляжу. «А чего ты там такое должна готовить?» «Ну, всю эту еду!» К нам сегодня приходят три пары друзей. Все остаются на ночь у всех дети. Так что мы с Коди устраиваем настоящий банкет и готовим для детей уютную нору для ночевки. Звучит так жутко мило, не в духе Мэк Райан, правда? Я посмотрела на море. «Интересно, вода сегодня очень холодная?» «Ну, знаешь, как обычно, индейка и всё, что к ней положено. А ещё я сделала обезьяний хлеб и салат из батата, пирог из тыквы на песочном тесте, а потом у детей будут поиски сокровищ в саду». «Они в школе сразу же завели целую толпу друзей. Мы все здесь так счастливы». «Да, ты уже говорила, вы счастливы». «Понятно. Во многом благодаря тебе, Рианон». «Мне?» Ну да. «Я, конечно, тебе весь мозг проела по поводу продажи родительского дома, но зато благодаря этому мы смогли переехать сюда гораздо быстрее, чем предполагали, и теперь у нас есть дом, о котором мы мечтали». «Я рада, что всё так удачно сложилось», — сказала я и бросила дзынь-палку, за которой она не побежала. «Так где, говоришь, этот ваш дом?» «У Эстони, Виндзор Каунти». Заняться тут особенно нечем, но зато климат лучший, так красиво. К тому же местные жители очень тепло нас приняли. Я рада за тебя. Спасибо, а ты как, в порядке? Как будто тебе есть дело. Ага, нормально. Уже вышла в декрет? Ага. Крейг сегодня красит детскую и выгнал меня из дома, чтобы не дышала химией. Просто паранойя, господи. «О, это так мило! Значит, у него тоже всё в порядке, и с ребёнком всё хорошо». «Ага, мы все в порядке. Счастливы вместе и всё такое. Крейг в таком восторге от того, что станет отцом. И группа на курсах для беременных у меня отличная. Регулярно собираемся с ними, чтобы выпить чаю и поболтать. Ну, знаешь, несколько девчонок, кстати, сегодня планируют прийти к нам». устроим посиделки с масками для лица и мороженым и, наверное, посмотрим пару фильмов с Мэг Рианна, ну у тебя точно всё в порядке? — Да, всё хорошо. — Тебе вроде обычно такое не нравится. Ну, я имею в виду всякое веселье. Подружки. — Возможно, это материнство так на меня влияет. — Очень хорошо, — сказала она. — Я ужасно рада. В трубке на заднем плане послышался ещё чей-то голос. «Что там такое?» «Это Коди, говорит, что с нетерпением ждёт встреча с тобой и с Крейгом в наступающем году. Дети тоже очень хотят с вами познакомиться. У Коди в феврале будет немного отгулов. Мы могли бы, например, приехать после твоих родов и помочь вам». «Дети хотят познакомиться со мной? С твоей психически нездоровой сестрой?» Я смотрела, как Дзынь принюхивается к комку водорослей. Они что, не видели документалок на Нетфликсе, которые предупреждают, как опасно общаться с незнакомцами, и не знают, какая я? Рианна, не начинай, ладно? Я стараюсь восстановить сгоревшие между нами мосты. Я их не сжигала, Серин. На том конце всё стихло. Я постаралась избавиться от сарказма в голосе и сказала. Я просто удивилась, вот и всё. Раньше у тебя никогда не возникало желания меня с ними познакомить. Они постоянно о тебе спрашивают. Ты единственная тётя, которая не забывает поздравить их с днём рождения. То есть вы всё-таки получаете мои открытки? Я посмотрела на море. Интересно, насколько там глубоко? А может, вы бы прилетели к нам сюда, когда ребёнок родится? Посмотрели бы на наше новое жилище? Тебе бы здесь очень понравилось. Дом совсем как медовый коттедж, только больше. У нас 6 спален. У вас с Крейгом даже собственная ванная была бы. Здесь недвижимость намного доступнее, чем в Англии. «А чем ваш дом похож на медовый коттедж?» — спросила я. «Ну, здесь тоже дровяные печи, деревянные карнизы, огород, грядка с тыквами, курятник. Дом большой, но уютный. Нам здесь так нравится». «Это ты уже говорила». «А почему вы с Крейгом до сих пор живете в квартире? Ведь ты, наверное, тоже могла бы купить дом на свою долю от продажи». «Ага, но нам тут нравится. К тому же с квартирой меньше хлопот. Мы можем просто быть вместе, наслаждаться жизнью». «Вот и молодцы!» «Ага, ты вспоминаешь «Медовый коттедж»?» «Иногда», — сказала она. «Мне многое здесь напоминает о нем». В одной из спален даже обои точь-в-точь точь такие же, как были в бабушкиной комнате. А ещё дубовые балки под крышей и дорожка для катания на лошадях в поле за домом. О плохом я тоже иногда вспоминаю. «О том, как те дядьки вытаскивали дедушку из реки?» — спросила я. «Да». «Наверное, и я тоже напоминаю тебе о плохом, да?» Я посмотрела на море. «Интересно, куда волны выбросят моё тело, если я сегодня утону?» «Не надо, Ри. Мы ведь так мило беседуем. Не вороши прошлое. У прошлого есть дурацкая привычка. Оно ворошит само себя». Я погладила живот, но мою руку тут же оттолкнул пинок изнутри. Даже Дзинь и та убежала в дюны за незнакомым Джак Расселом. Потаскуха. Серин пребывает в таком восторге от своей охренительно роскошной американской жизни, что ей в голову не приходит почитать британские новости. Срок Крейга в Брестольской тюрьме остается ею напрочь проигнорированным. Это дает мне некоторую власть над ней, и я упиваюсь этой властью. Мне так хотелось ей рассказать, но я удержалась. Просто получала удовольствие от этой возможности, как от особенно жгучего порошка для приготовления лимонной шипучки».